Весною в 1570 году послы Сигизмундовы приехали в Москву для заключения мира, желая доставить его и королю шведскому. Но Иоанн не хотел слышать о последнем. В тайной беседе они сказали царю, что вельможи их думают случай Сигизмундовы, вероятно, не смерти, предложить ему венец королевский как государю славянского племени, христианину и владыке сильному. Не изъявив ни удовольствия, ни согласия, Иоанн хладнокровно ответствовал. «Милосердием божьим и молитвами наших прародителей Россия велика! На что мне Литва и Польша? Когда же вы имеете сию мысль, то вам не должно раздражать нас затруднениями в святом деле покоя христианского. Говорили о мире, но заключили только перемирие на три года, утвержденное Сигизмундом в Варшаве в присутствии наших послов, которые донесли царю, что вельможи литовские желают выдать за него сестру Сигизмундову Софию и видят в нем уже будущего своего властителя – что они не хотят поддаться ни цесарю, худому защитнику и собственных земель его, ни другим государям, более или менее слабым в сравнении с московским, неприятелем опасным, но и самым надежнейшим покровителем. Чистолюбивый Иоанн верил и мысленно уже простирал свою кровавую десницу к венцу егелонов. Между тем он деятельно занимался Ливониейю. Любимцы его, Тауби и Крузы, возвышенные им в сан людей, внушили ему мысль составить из бывших орденских земель особенное королевство под верховную властью России, уверяя, что все жители в таком случае пристанут к нам душою и сердцем, изгонят шведов, литовцев и будут вместе с королем своим вернейшими подданными великого государя Московского». Еще в 1565 году, как пишут, Иоанн в самых милостивых выражениях предлагал знаменитому своему пленнику Фирстенбергу быть ливонским владетелем и царским присяжником. Но сей великодушный старец отвечал, что для него лучше умереть в неволе, нежели изменить совести и святым обетам рыцарства. В 1569 году тауби и Крузе пользуясь доверенностью Ивановою, имели сношение с ревельскими гражданами, склоняя их поддаться царю, обещая им времена золотые свободу, тишину, и говорили им, что представляет Ливония в течение двенадцати лет, картину ужасных бедствий, кровопролитий, разорений. Никто не уверен ни в жизни, ни в достоянии. Мы служим великому царю московскому, но не изменили своему первому истинному отечеству, коему хотим добра и спасения. Знаем, что он намерен всеми силами ударить на Ливонию, выгнать шведов, поляков и датчан. Где защитники? Германия о вас не думает. Беспечность и слабость императора вам известны. Король датский не смеет молвить царю гробого слова. Дряхлый Сигизмунд унижается, ищет мира в Москве, а своих ливонских подданных только утесняет. Швеция ждет мести и казни. Вы уже сидели бы в осаде, если бы жестокая язва, свирепствуя в России, не препятствовала царю мыслить о воинских действиях. Он любит немцев». «Сам происходит от дома Баварского и дает вам слово, что под его державою не будет города счастливее Ревеля. Изберите себе властителя из князей германских. Не вы, но единственный сей властитель должен зависеть от Иоанна, как немецкие принцы зависят от императора, не более». Наслаждайтесь миром, вольностью, всеми выгодами торговли, не платя даний, не зная трудов службы воинской, царь желает быть единственно вашим благодетелем. В то же время они именем Ивановым предлагали герцогу Курлянскому Готгарду, сан Ливонского короля, но им не верили, как ненавистным слугам московского уже везде известного тирана. Ревель не хотел изменить Швеции, а Готгард Сигизмунду. Тогда поверенные Иоановы обратились к принцу датскому Магнусу, владетелю Эзоля. и сей легкомысленный юноша, ими обольщенный, согласился быть орудием Иоанновой политики, без ведома брата своего, короля датского. В знак доверенности к великим милостям ему обещанным, Магнус сам поехал к царю. В Дербте услышал он о судьбе нового остановился, медлил и думал возвратиться с пути от ужаса. Но честолюбие одержало верх. Он приехал в Москву с великой пышностью, на двухстах конях, со множеством слуг и чиновников, был принят с особенною благосклонностью, угощаем пирами и через несколько дней. «Совершилось важное дело. Царь назвал Магнуса королем Ливонии, а Магнус царя своим верховным владыку и отцем удостоенной чести жениться на его племяннице Ефимии, дочери несчастного князя Владимира Андреевича. Брак отложили до благоприятнейшего времени. Иоанн обещал невесте пять бочек золота» для своего будущего зятя освободил дербских пленников, дал ему войско для изгнания шведов из Эстонии, провожаемый многими немцами и полками российскими, Магнус вступил в Ливонию, объявляя жителям свое королевство «Милость Иоаннову, соединение всех земель орденских, начало тишины и благоденствия». Таубе, Крузе, уполномоченные царем – Торжественно ручались за его искренность и добрую волю, говорили и писали, что Ливония останется державою свободную, платя только легкую дань государю московскому, что все наши чиновники выйдут оттуда, что одни немцы именем короля и закона будут управлять землею. Многие верили и радовались, но недолго. Магнус, жертвой чистолюбия и легковерия сделался виновником новых бедствий для несчастной Ливонии. Слушаясь во всем Таубе и Круза, он 23 августа приступил к Ревелю с пятью тысячами россиян и со многочисленную немецкую дружиною в надежде овладеть им без кровопролития. Но граждане ответствовали на его предложение, что они знают коварство иоана Что тиран своего народа не может быть благотворителем чужого, что неопытный юный Магнус имеет советников или злонамеренных, или безрассудных, что ему готовится в России участь князя Михаила Глинского, но что Ревель не хочет уподобиться Смоленску. Началась осада, вылазки и смертоносные болезни, как в городе, так и в стане россиян, которые оказывали более терпение, нежели искусство и храбрости. Земляные работы изнуряли осаждающих бесполезно. Действие их огнестрельного снаряда было слабо. Заняв высоты пред самыми воротами ревельскими, и, построив деревянные башни, они пускали гранаты, каленые ядра в крепость безважного вреда для неприятеля. Настала осень, зима. Воеводы московские, поярин Иван Петрович Яковлев, князья Лыков, Кропоткин, не умея взять ревеля, только грабили селы эстонские и в феврале отпустили в Россию две тысячи саней, наполненных добычею. Ждали, что голод заставит осажденных сдаться. Но шведский флот успел доставить им изобилие в съестных и воинских припасах. Наконец, войско уже изъявляло неудовольствие. Магнус был в отчаянии, винил царских советников Тауби и Крузе, не знал, что делать, и послал духовника своего, Шрафера, с новыми убеждениями к ревельским гражданам. Сей красноречивый пастор бесстыдно уверял их, что Иоанн есть государь истинно христианский, любит церковь латинскую более греческой и легко может пристать к аугсбургскому исповеданию, что он строг по необходимости для одних россиян, а немцам друг истинный, что ревель бесполезным сопротивлением Удаляет золотой век даруемой Ливонии в особе юного короля. Граждане велели ему идти назад без ответа. И 16 марта, стояв под древелем 30 недель, Магнус снял осаду, зажег стан, ушел в свою немецкую дружину в Оберпален, данный ему царем в залог будущего королевства, а наше войско расположилось в восточной Ливонии. Сия Первая неудача должна была оскорбить царя. В то же время, сведов о мире короля датского с шведским, он изъявил Магнусу живейшее неудовольствие, обвиняя брата его в нарушении союза с Россией и в дружбе с ее злодеем. Другое неожиданное происшествие еще более встревожило и царя, и Магнуса. Обязанные Иоанну свободою, знатностью, богатством – Крузы и Таубе, после несчастной Ревельской осады, утратив доверенность нового короля Ливонского, боясь утратить и государеву, забыли клятву, честь, вступили в тайные сношения с шведами, с поляками и вознамерились овладеть дерптом, чтобы отдать его тем или другим. Способ казался легким — Они могли располагать дружину немецких воинов, которые, служа царю за деньги, не усомнились изменить ему. Знатные жители Дербские, быв долго пленниками в России, более других ливонцев ненавидели ее господство. Следственно, можно было надеяться на их ревностное содействие. Сею мыслью заговорщики «вломились в город». Умертвили стражу, звали к себе друзей, братьев, кричали, что настал час свободы и мести. Но изумленные граждане остались только зрителями. Никто не пристал к изменникам, с коими россияне в несколько минут управились. Одних изрубили, других выгнали и, считая жителей предателями, в остервенении умертвили многих невинных. Тауби и Крузы спаслись и бегством. Отверженные ревельцами, не хотевшими ни слушать, ни видеть их, они искали убежище в польских владениях, где король и в особенности герцог Курлянский приняли сих безрассудных с великою честью в надежде сведать от них важные государственные тайны России, но сведали единственно о всех ужасах тиранства иоанова за год до того времени Таубе и Крузы писали к императору Максимилиану, что один Иоанн может изгнать турков из Европы, имея войско бесчисленное, опытное, непобедимое. Изменив Россию, они уверяли Максимилиана и других европейских государей в ее бессилии и возможности завоевать или, по крайней мере, стеснить оную. Опасаясь быть жертвою их измены и гнева иоанова Магнус, хотя и невинный, спешил уехать из Аберпалина на остров Эзель. Но царь умел быть твердым в намерениях, скрывать внутреннюю досаду, казаться хладнокровным в самых важных незгодах. Он старался успокоить Магнуса новыми уверениями в своей милости. С горестью известив его о внезапной кончине невесты юной Ефимии, предложил ему руку малолетней сестры ее Марии. С такими же условиями, с тем же богатым приданным и снова обещал завоевать для него Эстонию. Магнус утешился с благодарностью принял опять имя жениха царской племянницы, ждал с ней у королевства и писал к брату, к императору, к князьям Германии, что несуетное чистолюбие, но истинное усердие к общему благу христиан заставило его искать союза России, дабы сделаться посредником между империей и сею великую державу, которая может вместе с другими европейскими венценосцами восстать для обуздания Турции, сию надежду имел и сам император, и вся Германия, устрашаемая султанским властолюбием. Но Иоанн, как увидим, не думал о славе защитить христианскую Европу от магометанского оружия. Думал единственно о выгодах своей особенной политики, о вернейшем способе овладеть всею Ливонией и смирить гордость ревельцев, которые дерзали торжественно именовать его тираном и величались победою, одержанную над россиянами, уставив ежегодно праздновать ее память 16 марта. Он готовил месть за медленную тогда ужаснейшим бедствием Москвы и всей юго-восточной России. Следуя правилу не умножать врагов России, Иоанн хотел отвратить новую бесполезную войну с султаном, коего добрая к нам приязнь могла обуздывать хана. Для того в 1570 году дворянин Новосильцев ездил в Константинополь поздравить Селима с воцарением. Иоанн в ласковом письме к нему исчислял все дружественные сношения России с Турцией от времен Боезета. Удивлялся в падению Селимовой рати в наше владение без объявления войны, предлагал и мир, и дружбу. Мой государь, должен был сказать Новосельцев вельможам султанским, не есть враг мусульманской веры. Слуга его, царь Саин Булат. Господствуют в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве и Бак в Сурожике, князья Нагайские в Романове. Все они свободно и торжественно славят Магомета в своих мечетях, ибо у нас всякий иноземец живет в своей вере. В Хадаме, в Мещере многие приказные государевы-люди мусульманского закона если умерший царь Казанский Симеон, если царевич Муртаза сделались христианами, то они сами желали, сами требовали крещения. Новосельцев был доволен благосклонным приемом, заметив только, что султан не спрашивал его о здравии иоана и, в противность нашему обыкновению, не звал обедать с собою. Но сие посольство и другое в 1571 году не имели желаемого следствия, хотя царь, в угодность Селиму, согласился уничтожить новую крепость нашу в Кабарде. Гордый султан хотел Астрахани и Казани или того, чтобы Иоанн, владея ими, признал себя данником атаманской империи. Предложение, столь нелепое, осталось без ответа. В то же время царь узнал... Что Селим просит Киева у Сигизмунда для удобнейшего впадения в Россию, что он велел делать мосты на Дунае и запасать хлеб в Молдавии, что хан, возбуждаемый турками, готовится к войне с нами, что царевич Крымский разбил тестя государева Темгрюка и взял в плен двух его сыновей. Уже дивлет Гирей, в непосредственных сношениях с Москвою, снова начал грозить требовать даний и восстановления царств Батыевых, Казанского, Астраханского. Уже из Данкова, из Путивля извещали государя о движениях ханского войска. Разъезды наши видели в степях пыль необычайную, огни ночью, сакму или следы многочисленной конницы, слышали вдали прыск и ржание табунов. Полководцы московские стояли на оке. Два раза сам Иоанн сыном своим выезжал к войску в Коломну, в Серпухов. Уже были и легкие шибки в местах Рязанских и Каширских, но крымцы везде являлись в малом числе, немедленно исчезая, так что государь, наконец, успокоился, объявил донесение сторожевых атаманов неосновательными и зимою распустил большую часть войска. 1571 год. Тем более он встревожился при наступлении весны, хотя хан, вооружив всех своих улусников тысяч сто или более, с необыкновенную скоростью вступил в южные пределы России, где встретили его некоторые беглецы, наши дети боярские, изгнанные из отечества ужасом московских казней. Все изменники сказали Девлет-Гирею, что голод, язва и непрестанные опалы в два года истребили большую часть иоанова войска, что остальное в Ливонии и в крепостях, что путь к Москве открыт, что Иоанн только для славы, только для вида может выйти в поле с малочисленную опричненную, но не замедлит бежать в северные пустыне, что в истине того они ручаются своей головою и будут верными путеводителями крымцев. Изменники, к несчастью, сказали правду. Мы имели уже гораздо менее воевод мужественных и войска исправного. Князья Бельский, Мстиславский, Воротынский, бояре Морозов, Шереметьев Спешили, как обыкновенно, занять берега Оки, но не успели. Хан обошел их и другим путем приближился к Серпухову, где был сам Иоанн Сопричниную. Требовалось решительности великодушия. Царь бежал. В Коломну, оттуда, в Слободу, мимо несчастной Москвы, «Из Слободы к Ярославлю, чтобы спастися от неприятеля, спастися от изменников, ибо ему казалось, что и воеводы, и Россия выдают его татарам». Москва оставалась без войска, без начальников, без всякого устройства, а хан уже стоял в 30 верстах. Но воеводы царские с берегов Оки, не отдыхая, приспели для защиты, и что же сделали? Вместо того, чтобы встретить, отразить хана в поле, заняли предместья московские, наполненные бесчисленным множеством беглецов из деревень окрестных, хотели обороняться между тесными бренными зданиями. Князь Иван Бельский и Морозов с большим полком стали на Варлаамовской улице, Мстиславский и Шереметев с правой рукою на Якимовской, Воротынский и Татьев на Таганском лугу против крутиц, Темкин с дружиною опричников за Неглинную. На другой день, мая 24-го, в праздник Вознесения, хан подступил к Москве, и случилось, чего ожидать надлежало — Он велел зажечь предместье. Утро было тихое, ясное. Россияне мужественно готовились к битве, но увидели себя объятыми пламенем. Деревянные домы и хижины вспыхнули в десяти разных местах. Небо омрачилось дымом. Поднялся вихрь, и через несколько минут огненное бурное море разлилось из конца в конец города с ужасным шумом и ревом. «Никакая сила человеческая не могла остановить разрушение, никто не думал тушить. Народ, воины в беспамятстве искали спасение и гибли под развалинами пылающих зданий или в тесноте давили друг друга, стремясь в город, в Китай, но отовсюду гонимые пламенем бросались в реку и тонули». Начальники уже не повелевали или их не слушались, успели только завалить кремлевские ворота, не впуская никого в сие последнее убежище спасения, огражденное высокими стенами. Люди горели, падали мертвые от жара и дыма в церквах каменных. Татары хотели, но не могли грабить в предместьях. Огонь выгнал их, и сам хан, устрашенный сим-адом, удалился к селу Коломенскому. В три часа не стало Москвы, ни Посадов, ни Китая-города. Уцелел один Кремль, где в церкви Успения Богоматери сидел митрополит Кирилл с святынею и с казною. Арбатский любимый дворец Иоанов разрушился. Людей погибло невероятное множество. Более 120 тысяч воинов и граждан, кроме жен, младенцев и жителей сельских, бежавших в Москву от неприятеля, а всех около 800 тысяч. Главный воевода князь Бельский задохнулся в погребе на своем дворе. Также боярин Михаил Иванович Вороной, первый доктор Иоаннов Арнольд Линдзей и 25 лондонских купцев. На пепле бывших зданий лежали груды обгорелых трупов человеческих и конских. Кто видел сие зрелище, пишут очевидцы, тот вспоминает об нем всегда с новым ужасом и молит Бога не видать оного вторично. Дивлет Гирей совершил подвиг, не хотел осаждать Кремля и с воробьевых гор, обозрев свое торжество, кучи дымящегося пепла на пространстве 30 верст, немедленно решился идти назад, испуганный, как уверяют, ложным слухом, что герцог или король Магнус приближается с многочисленным войском. Иван в Ростове, получив весть об удалении врага, велел князю Воротынскому идти за ханом, который, однако ж, успел разорить большую часть юго-восточных областей московских и привел в Тавриду более ста тысяч пленников не имея великодушия быть утешителем своих подданных в страшном бедствии. Боясь видеть феатр ужаса и слез, царь не хотел ехать на пепелище столицы, возвратился в Слободу и дал указ очистить московские развалины от гниющих трупов. Хранить было некому, только знатных или богатых погребали с христианскими обрядами, телами других наполнили Москву-реку, так что ее течение пресеклось, они лежали грудами, заражая ядом тлений и воздух, и воду, а колодези осушились или были засыпаны, остальные жители изнемогали от жажды. Наконец, собрали людей из окрестных городов, вытаскивали трупы из реки и предали их земле. Таким образом фиал гнева небесного излиялся на Россию. Чего не доставало к ее бедствиям после голода, язвы, огня, меча, плена и тирана. Теперь увидим, сколь тиран был в всем первом, важнейшем злоключении своего царствования. 15 июня он приближился к Москве и остановился в Братовщине где представляли ему двух гонцов от дивлет гирея который, выходя из России как величавый победитель, желал с ним искренно объясниться. Царь был в простой одежде, бояре и дворяне, также в знак скорби или неуважения к хану. На вопрос Иоаннов о здравии брата его дивлет гирея чиновник ханский ответствовал. «Так говорит тебе царь наш. Мы назывались друзьями». Ныне стали неприятелями. Братья ссорятся и мирятся. Отдай Казань с Астраханью, тогда усердно пойду на врагов твоих. Сказав, гонец явил дары ханские, нож, окованный золотом, и примолвил. Дивлет-гирей носил его на бедре своей, носи и ты. Государь мой, еще хотел послать тебе коня, но кони наши утомились в земле твоей. Иоанн отвергнулся и дар непристойный, и велел читать Девлет-Гирееву грамоту. «Жгу и пустошу Россию», — писал хан, — «единственно за Казань и Астрахань, а богатство и деньги применяю к праху. Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве, хотел венца и головы твоей». Но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы, и смеешь хвалиться своим царским величием, не имея ни мужества, ни стыда. Ныне узнал я пути государства твоего. Снова буду к тебе, если не освободишь посла моего, бесполезно томимого неволею в России, если не сделаешь, чего требую, и не дашь мне клятвенной грамоты за себя, за детей и внучат своих». Как же поступил Иоанн, столь надменный против христианских знаменитых венценосцев Европы? Бил челом хану, обещал уступить ему Астрахань при торжественном заключении мира, а до того времени молил его «не тревожит России». Не отвечал на словобранные и насмешки смешки язвительные, соглашался отпустить посла Крымского, если хан отпустит Афанасия Нагова и пришлет в Москву вельможу для дальнейших переговоров. Действительно готовый в крайности отказаться от своего блестящего завоевания, Иоанн писал в Тавриду к Нагому, что мы должны, по крайней мере, вместе с ханом утверждать будущих царей астраханских на их престоле, то есть желал сохранить тень власти над сею державою. Изменяя наши государственной чести и пользе, он не усомнился изменить и правилам церкви в угодность Девлет-Гирею выдал ему тогда же одного знатного крымского пленника, сына княжеского, добровольно принявшего в Москве веру христианскую, выдал на муку или на перемену закона к неслыханному соблазну для православия. Унижаясь пред врагом, Иоанн как бы обрадовался новому поводу к душегубству в бедной земле своей. И еще Москва дымилась, Еще татары злодействовали в наших пределах, а царь уже казнил и мучил подданных. Мы видели, что изменники российские вели гирея к столице. Сею измену Иоанн мог изъяснять успех неприятеля, мог, как и прежде, оправдывать иступление своего гнева и злобы, нашел и другую вину, не менее важную. Скучая вдовством, хотя и нецеломудренным, Он уже давно искал себе третьей супруги. В падение ханское прервалось ее дело. Когда же опасность миновалась, царь снова занялся онным. Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных, и незнатных, числом более двух тысяч. Каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал двадцать четыре, а после двенадцать — коих надлежало осмотреть доктору и бабкам. Долго сравнивал их в красоте, в приятности, в уме. Наконец предпочел всем Марфу Васильевну Собакину, дочь купца Новогородского, в то же время избрав невесту и для старшего царевича Евдокию Богдановну Сабурову. Отцы счастливых красавец из ничего сделались боярами, Дяди будущей царицы окольничами, брат крайчим, возвысив саном, их наделили и богатством, добычею опал, имением отнятых у древних родов княжеских и боярских. Но царская невеста занемогла, начала худеть, сохнуть, сказали, что она испорчена злодеями, ненавистниками иоанново-семейственного благополучия и... Подозрение обратилось на ближних родственников цариц умерших Анастасии и Марии. Разыскивали, вероятно, страхом лестью домогались истины или клеветы. Не знаем всех обстоятельств, знаем только, кто и как погиб сию пятую эпоху убийств. Шурин Иоаннов, князь Михаила Тимгрюкович, суровый азиатец, то знатнейший воевода, то гнуснейший палач, осыпаемый и милостями, и ругательствами, многократно обогащаемый и многократно лишаемый всего в забаву царю, должен был с полком опричников идти вслед за дивлет Гиреем. Он выступил, и вдруг, сраженный опалою, был посажен на кол. Вельможу Ивана Петровича Яковлева, прощенного в 1566 году, брата его Василия, бывшего пистуном старшего царевича и воеводу Замятню Сабурова, родного племянника несчастной Соломониды, первой супруги отца Иоанова, засекли, а боярина Льва Андреевича Салтыкова постригли в монахи Троицкой обители и там умертвили. Открылись казни иного рода. Злобный клеветник доктор Елисей бамелей о коем мы упоминали, предложил царю истреблять лиходеев ядом и составлял, как уверяют, губительное зелье с таким адским искусством, что отравляемый издыхал в назначенную тираном минуту. Так Иоанн казнил одного из своих любимцев Григория Грязного, князя Ивана грозева ростовского и многих других признанных участниками в отравлении царской невесты или в измене, открывшей путь хану в Москве. Между тем царь женился 28 октября на больной Марфе, надеясь, по его собственным словам, спасти ее всем действием любви и доверенности к милости Божией. Через шесть дней женил сына на Евдокии, но свадебные перы заключились похоронами. Марфа 13 ноября скончалась, быв или действительно жертвой человеческой злобы, или только несчастную виновницей казни безвинных. Во всяком случае, царственный гроб ее, стоящий подле двух супруг Иоанновых в девичьем монастыре Вознесенском, есть предмет умиления и горестных мыслей для потомства. Утешенный местью Иоанн искал дальнейшего рассеяния в делах государственных. Боясь вторичного ханского нашествия и желая взять меры для безопасности Москвы, Он уничтожил ее посады, всех купцев и мещан перевел оттуда в город и запретил им строить высокие деревянные домы, опасные в случае пожара. Осмотрел, распорядил войско, велел Касимовскому царю Саин Булату с передовую дружиною идти на шведов к Орешку и сам направился в Новгород. Казалось, что ему нелегко было увидеть сие позорище лютых казней Ужасное знамение его гнева, то место, где в страшном безмолвии людей камни выпияли на губителя, место скорби, уныния, нищеты и болезней, которые там еще свирепствовали. Наместники новогородские велели собраться всем жителям пред пустым, необитаемым двором архиепископским и читали им грамоту иоанову Царь писал чтобы они были спокойны и готовили по древнему обычаю запасы для его прибытия. Очистили ему двор и сад на Никитской улице, поставили в Софийской церкви новое место царское и над ним золотого голубя, как бы в знак примирения и незлобия. Обновили и место святительское, всем безвладыке, осиротелом храме. Взяли строгие меры для безопасности, царского здравия, не велели хоронить в городе людей, умирающих от болезни, заразительной. Отвели для них кладбище на берегу Волхова, близ монастыря Хутынского. С утра до ночи ходили стражи по улицам, осматривая домы и запирая те, в коих сей недуг обнаруживался, не пускали к больным и священников, угрожая тем и другим в случае непослушания сожжением на костре. Сия жестокая строгость имела, однако ж, благодетельное следствие. В начале зимы духовенство объявило торжественно посланнику государеву, что мор... Совершенно прекратился в Новигороде, и 23 декабря для обрадования жителей приехал к ним новый их архиепископ Леонид, поставленный в Москве из архимандритов Чудовского монастыря, а на другой день и сам государь с детьми своими и знатнейшими чиновниками. Еще двор Иоаннов, несмотря на избиение столь многих вельмож, казался пышным и блестящим. Еще являлись у трона мужи, украшенные сединою и заслугами. Походную или воинскую думу его составляли тогда бояре и князья Мстиславский, Воротынский, Пронский, Трубецкой, Адоевский, Сицкий, Шереметьев и знатнейший между ими Петр Тутаевич шейдяков нагайский окольничий Василий Собакин, думные дворяне Малюта Скуратов и Черемисинов, печатник Алферьев, дьяки Андрей и василий Яковлевы, Щелкаловы, главные дельцы по смерти злосчастного Ивана Михайловича Висковатого. Полки собрались в орешке и дерпте чтобы воевать вместе и Финляндию, и Эстонию в отмщение королю шведскому, за неисполнение Эрикова безумного договора и за неудачу Магнуса под древелем. Но пепел Москвы, оскудения России и новые опасения со стороны хана склоняли Иоанна к миролюбию. Он хотел только мира честного. Послы шведские были сосланы в Муром. Их привезли в Новгород, где объявили им условия царской милости. Иоанн требовал, чтобы... Король заплатил десять тысяч ефимков за оскорбление Воронцова и Наумова в Стокгольме, уступил нам всю Эстонию и серебряные рудники в Финляндии, заключил с царем союз против Литвы и Дании, а в случае войны давал ему тысячу конных и пятьсот пеших ратников. Наконец чтобы король именовал его в грамотах властителем Швеции и прислал в Москву свой герб для изображения Онова на печати царской. Послы, изнуренные жестокую неволею, страшились досадить Иоанну как за себя, так и за слабую Швецию, угрожаемую нападением сильного войска, молили царевича и бояр убедить государя, чтобы он унял свой меч, отпустил их к королю и согласился мирно ждать ответа. Говорили, что в Финляндии нет серебряной руды, что Швеция есть земля бедная и не в силах помогать нам войскам. Представленные Иоанну, они пали ниц. Царь велел им встать и сказал, «Я владыка христианский и не хочу земного себе поклонения». Исчислил вины короля, повторил свои требования и примолвил — «Да исполнит волю нашу, или увидим, чей меч острее». Далее объявил им, что он, требуя Екатерина от Эрика, считал ее вдовою бездетную следственно, не нарушал тем устава божественного, хотел единственно иметь надежный залог для усмирения Сигизмунда — Послы уверяли, что король во всем исправится и добьет челом царю за вину свою. Обедали с ним и подписали грамоту, в кое сказано, что великий государь российский применил гнев на милость к Швеции и согласился не воевать ее владений до Троицыного дни, с условием, чтобы король прислал к всему времени других послов в Новгород, а с ними десять тысяч ефимков за обиду Воронцова и Наумова, двести конных воинов, снаряженных по немецкому чину на службу московскую и несколько искусных металлургов, чтобы он свободно пропускал в Россию мед, олово, свинец, нефть, серу, также медиков, художников, людей воинских. В ласковой беседе с епископом Абовским бояре расспрашивали о летах, уме и дородстве юной сестры королевской. Изъявили желание иметь ее живописный образ и дали чувствовать, что царь может на ней жениться. Наконец отпустили послов в Стокгольм с честью и с письмом к королю. Иоанн писал. Ничем не умолишь меня, если не откажешься от Ливонии. Надежда твоя на цесаря есть пустая. Говори, что хочешь, но словами не защитишь земли своей. Тогда царь... Объявил войску, что неприятельские действия отлагаются из уважения к челобитию шведов и, пробыв 26 дней в Новигороде, не сделав там никому зла, восстановив к удовольствию жителей старинные обычаи судных поединков, дав им в наместники первостепенного боярина князя Мстиславского и Пронского 18 января, выехал оттуда провождаемый благословениями народа. 1572 год. Первым делом его по возвращении в Москву или в Александровскую Слободу было неслыханное дотоле в России церковное беззаконие. Он в четвертый раз женился на Анне Алексеевне Колтовской. Девица весьма незнатной, не рассудив за благо требовать святического благословения, но немедленно усовестился, созвал епископов и молил их утвердить сей брак. Митрополит Кирилл в то время приставился. На соборе первенствовал новогородский архиепископ Леонид Корыстолюбец, угодник мирской власти. Так Иоанн говорил свидетелям торжественно в храме Успения, Злые люди чародейством извели первую супругу мою Анастасию. Вторая, княжна Черкасская, также была отравлена и в муках, в терзаниях отошла ко Господу. Я ждал немало времени и решился на третий брак. Отчасти для нужды телесной, отчасти для детей моих, еще не достигших совершенного возраста. Юность их притила мне оставить мир — а жить в мире без жены соблазнительно. Благословенный митрополитом Кириллом я долго искал себе невесты, испытывал, наконец избрал. Но зависть, вражда погубили Марфу только именем царицу. Еще в невестах она лишилась здравия, и через две недели супружество приставилось девою». В отчаянии, в горести я хотел посвятить себя житию иноческому, но, видя опять жалкую младость сыновей и государство в бедствиях, дерзнул на четвертый брак, ныне преподая с умилением молю святителей о разрешении и благословении». Такое смирение великого царя, как сказано в «Деяниях всего собора», Глубоко тронул архиепископов и епископов. Они проливали слезы, болезнуя о вине и виновным. Читали устав Вселенских соборов, рассуждали и... Положили утвердить брак ради теплого, умильного покаяния государева, с заповедью не входить Иоанну в храм до Пасхи, только в сей день причаститься, святых тайн, год стоять в церкви с преподающими, год с верными и вкушать антидор единственно в праздники. Но в случае воинского похода увольняли его от всей эпитемии, брали ее на себя. Между тем обязывались молиться за царицу Анну, и дабы беззаконие царя не было соблазном для народа, то грозили ужасную церковную клятвою всякому, кто, подобно Иоанну, дерзнет взять четвертую жену. Кроме Леонида, грамоту разрешительную подписали архиепископы Корнилий Ростовский и Антоний Полоцкий — семь епископов, несколько архимандритов и знатнейших игуменов. Успокоив Иоаннову совесть, они занялись и другим важным делом – избрали митрополита. Всей чести удостоился архиепископ Антоний. Между тем, желая мира, но готовясь к войне, требуя всех детей боярских на службу, укрепляя города Южные, Волхов, Орел, незадолго до того времени основанные в степи, Иоанн имел переговоры с разными державами. Он возобновил союз с королевой Елисоветую, быв недоволен ее холодностью к объявленному им намерению искать убежище в Англии и едва не выгнав из России лондонских купцев, обвиняемых в беззаконном коростолюбии. Чтобы умилостивить царя, Елисовета в четвертый раз прислала к нему Дженкинсона с уверениями в дружестве искренним и неизменным. «Для чего же королева, — сказал Иоанн, — занимаясь единственно выгодами английской торговли, не оказала живого участия в обстоятельствах решительных для судьбы моей? Знаю, что торговля важна для государства, но собственные дела царские еще важнее купеческих». Дженкинсон оправдывал Елисавету, Виня худых переводчиков, которые не умели истолковать ее слов, одушевленных любовью к царю, спрашивал о преступлении купцев лондонских, исчислил их услуги, доказывал что они, исполняя волю королевы, содействовали успехам нашего оружия в Ливонии, не дав северным державам заградить морского пути в Нарву и лишить Россию выгод балтийской торговли. Иван смягчился, объявил милость всем англичанам, не хотел говорить о вине их, сказав, «Кого прощаю, того уже не виню. Будем друзьями, как были». «Прежняя тайна остается тайною, теперь иные обстоятельства, а в случае нужды откроюсь возлюбленной сестре моей совете с полной доверенностью». То есть искоренив мнимых внутренних врагов, он уже не мыслил о бегстве в Лондон. Снова исходатайствовав для купцев своих милостивое дозволение торговать в России, Предложил основать контору в Астрахани для Мены с Персию и гостиный двор в Калмогорах. Дженкинсон требовал еще. Первое. Свободного отпуска английских художников и ремесленников из Москвы в Лондон. Второе. Платежа за товары, взятые у англичан в долг некоторыми опальными, казненными дворянами, царскими. И третье. За все, что сгорело у всех купцев во время московского пожара. Сие требования, кажется, были неприятны Иоанну. Он сказал, что иноземцы вольны жить или не жить у нас, что велит справиться о долгах, а впредь не хочет о них слышать, что государь не ответствует за огонь и за гнев Божий, который обратил Москву в пепел. Женкинсона отпустили с честью и с ласковым письмом к Елисавете. В новых сношениях с Данией и с Литвою Иоанн следовал старым правилам гордой непреклонности. Король Фредерик не давал ему знать о своем мире, с Швецией не изъявлял ни малейшего участия в судьбе Магнуса, но уверял царя в неизменном дружестве — Жаловался, что россияне отнимают у норвежцев земли и рыбные ловли. Просил опасные грамоты для послов императора Максимилиана, едущих в Москву за важным делом. Царь сказал, «Фредерик хорошо делает, что желает нам быть верным другом до конца жизни, но то нехорошо, что без нашего веления мирится с неприятелем России, да исправится...» «Да стоит с нами заедина, да убедит шведов повиноваться воле моей. О делах норвежских разведаем и незамедлим в управе. Послов брата нашего, Максимилиана, ожидаем. Им путь свободен сюда и отсюда». Сигизмундов, посланник Горабурда, объявил Иоанну, что во многих немецких городах Ходят от его имени письма бранные, весьма оскорбительные для короля, исполненные лжи и нелепостей, что царь должен торжественно отказаться от всех злобую рассеянных клевет, что герцог Магнус с помощью россиян воевал королевские мызы, что мы в противность договору заняли Тарваст, что Сигизмунд желал бы охотно уступить нам некоторые из ливонских городов Заполоцк. Дьяк царский Андрей Шелкалов ответствовали, что бранные письма о короле сочинены немцами Тауби и Крузе в опровержении Сигизмундова злословия, как они доносили Иоанну что сии два негодяя бежали в Литву, что королю должно прислать их в Москву для казни, и что тогда царь немедленно известит всех государей европейских о подлоге, оскорбительных для Сигизмунда грамот, что Тарваст занят нами, ибо он наш» что Магнус воевал не польские, а шведские владения, что если король уступит России всю Ливонию, то мы готовы уступить ему и Полоцк, и Курляндию, что Иоанн для дела столь важного будет ждать великих послов королевских в Опскове, ибо царь опять ехал в Новгород, чтобы заключить мир или воевать с Швецию презираемую, в то время, когда, не имея вести из Тавриды, Мог угадывать злое намерение хана, когда уже носился слух о близости его нового нашествия, когда безопасность и Москвы, и России требовала царского присутствия в столице, возникающей из пепла, слабой, робкой, в ужасных воспоминаниях своего недавнего бедствия. Иоанн как бы искал единственно личной безопасности в стране отдаленной, послал в Новгород 450 в Азовскою, взял туда с собою и юную супругу, обоих сыновей, царевича Михайла, Кайбулина сына, молдавского воеводича Стефана и Воложского Радула, братьев царицы, Григория и Александра Колтовских, немногих бояр. Всех любимцев, лучших дьяков и войско отборное, а на случай осады, следственно им предвиденной, верил защиту Москвы князьям Юрию Токмакову и Тимофею Долгорукому. Но осталось войско и в поле. Знаменитый муж. Князь Михайло Воротынский с достойными товарищами, с боярином Шереметьевым, с князьями Никиту Адоевским, Андреем Хованским стояли на оке, чтобы ждать отразить хана. Государь дал им и свою семитысячную дружину немецкую с ее предводителем Георгием Фаренсбахом. Только сам был уже далеко. Приехав в Новгород, Иван усилил войско в Дербте, Фелине, Лаисе, Ждал вестей от короля шведского и писал к Сигизмунду, что успех государственных дел зависит от выбора людей, что Каштелян Троцкий, Евстафий Волович и писарь Михайла Горобурда скорее всех, иных литовских панов могут доставить своему отечеству надежный мир с Россией. Король не хотел, кажется, исполнить желание Иоаннова, ответствуя, что послами его будут сановники равной знатности с Воловичем и с Горобурдою. Все письмо было последним Сигизмундовым словом к царю. Он умер 18 июля, дав совет вельможам предложить корону егелонов государю российскому. По крайней мере, они спешили извести царя о Сигизмундовой смерти, обещая немедленно вступить с ним в важные переговоры. Открылись новые благоприятные виды для честолюбия иоанова Но всее время он думал более о спасении своего царства, нежели о приобретении чуждого. Еще недовольны разорением московских областей, не унижением гордого Иоана и в надежде вторично обогатиться пленниками без сражения, убивать только безоружных, достигнуть нашей столицы без препятствия, даже свергнуть, изгнать царя, варвар Девлет-Гирей молчал, отдыхал, не расседлывая коней, и вдруг, сказав уланам, князьям, вельможам, что лучше не тратить времени в переписке лживой, а решить дело об Астрахани и Казани с государем московским изустно, лицом к лицу устремился старым, знакомым ему путем к Дону, к Угре, сквозь безопасные для него степи, мимо городов обожженных, через пепел разрушенных сел с войском, какого после Мамая, Тахтамыша, Ахмета не собирали ханы с ногами, с султанскими янычарами, с огнестрельным снарядом. Малочисленные россияне сидели в крепостях неподвижно. В поле изредка являлись всадники не для битвы, а для наблюдений. Хан уже видел Аку пред собою, и тут увидел, наконец, войско московское. Оно стояло на левом берегу ее в трех верстах от Серпухова в окопах под защитою многих пушек. Сие место считалось самым удобнейшим для переправы. Но хан, заняв россиян жаркую пальбою, сыскал другое, менее оберегаемое и в следующий день уже был на левом берегу Оки на московской дороге иван узнал о сём 31 июля в Новигороде, где он, скрывая внутреннее беспокойство души, пировал в монастырях с боярами и праздновал свадьбу Шурина своего Григория Колтовского и топил волхове детей боярских. Еще, имея полки, но уже не имея времени защитить ими столицу, царь праздно ждал дальнейших вестей, а Москва трепетала, слыша, что хан уже назначал в ее стенах домы для вельмож крымских. Настал час решить, справедливо ли государь Гневный всегда обвинял полководцев российских в малодушии, в неродении, в холодности ко благу и ко славе Отечества. Воротынский, кинув укрепления бесполезные, ринулся за неприятелем, гнал его по пятам, настиг, остановил, принудил к битве 1 августа в 50 верстах от столицы у воскресения в Молодях. У хана было сто двадцать тысяч воинов, наших гораздо менее первым надлежало победить и для того чтобы взять астрахань с казанью и для того чтобы спастись или открыть себе свободный путь назад в отдаленные свои улусы россияне стояли за все что еще могли любить в жизни за веру отечество родителей жен и детей москва без иоана тем более умиляла их сердца жалостью Восстав из пепла как бы единственно для нового разрушения Вступили в бой насмерть с обеих сторон Берега Лопасни и Ирожая облились кровью Стреляли, но более секлись мечами в схватке отчаянной Давили друг друга, хотели победить дерзостью упорством Но князь Воротынский и бился, и наблюдал, устроивал Ободрял своих, вымышлял хитрости, заманивал татар в места, где они валились грудами от действия скрытых им пушек, и, когда обе рати, двигаясь взад и вперед, утомились, начали слабеть, невольно ждали конца делу, сей потом и кровью орошенный воевода зашел узкую долину в тыл неприятелю. Битва решилась. Россияне победили. Хан оставил им в добычу обозы, шатры, собственное знамя свое. Ночью бежал в степи и привел в Тавриду не более двадцати тысяч всадников, как уверяют. Лучшие князья его пали, а знатнейший храбрец неверных Бич, губитель христиан Дивий Мурзан-Агайский отдался в плен Суздальскому Витязю Алалыкину. Сей день принадлежит к числу великих дней воинской славы. Россияне спасли Москву и честь. Утвердили в нашем подданстве Астрахань и Казань, отмстили за пепел столицы и, если не навсегда, то, по крайней мере, надолго уняли крымцев, наполнив их трупами недра земли между Лопаснею и Рожаем, где доныне стоят высокие курганы, памятники сей знаменитой победы и славы князя Михайла Воротынского. 6 августа привезли радостную весть в Новгород сановник Давыдов и князь Ногтев, Свидетели, участники победы с лицом веселым, какого уже давно не видал Иоанн пред собою, вручили ему трофеи, два лука, две сабли дивлет гиреевы смиренно били челом от твоего добрых, которые всю славу приписывали Богу и государю. Чуждой умиления благодарности он был счастлив в концом своего мучительного страха, осыпал вестников и воевод милостями. Велел звонить в колокола, петь молебный день и ночь, три дни сряду и в обличении своего малодушия в доказательство, что не Ливония, ни Швеция, но боязнь ханского нашествия заставила его оставить Москву, спешил возвратиться в столицу с супругою, с царевичами, со всем двором, чтобы принять благодарность народа за спасение Отечества. Пред выездом из Новогорода Иоанн написал грозное письмо к королю шведскому. «Думая, — говорил он, — что ты и земля твоя, казненная нашим гневом, уже образумились, я ждал послов от тебя». Они не едут, и ты распускаешь слух, будто я прошу у вас мира. Тебе не жаль земли шведской, надеешься на свое богатство? Спроси, что было хану Крымскому от воевод моих. Мы едем ныне в Москву, а к декабрю будем опять к великому Новигороду. Тогда увидишь, как царь российский и его войска просят мира у шведов.